Глава 9. Атака Фавнов <музыка> Утром меня разбудил видеовызов. С трудом приоткрыв глаза, я посмотрел на часы. Восемь утра. Ну да, встаю я обычно рано, но точно не сегодня. Поэтому по голосовой команде я отключил звонки и вернулся в объятия «Морфея». Проснулся уже в десять утра нормально выспавшимся. Включил связь только после того, как сходил в душ и позавтракал. Знал я, кто это названивает. Лишь один человек мог это делать, зараза. все за Севзокомпьютер я просмотрел пропущенные звонки. Нифига себе, десять пропущенных. Погодите, девять звонков — это сток, десятый какой-то неизвестный. Может, клиент? Но работа у меня сейчас имелась а если человек заинтересован позвонит еще раз тем более что я старался не брать вторую работу пока не выполню первую поэтому перезванивать не стал к тому же вновь заработал вызов от стока да ответил я любуясь на экране неприметной физиономии своего друга наконец то чувак возмущенно выпалил тот обвиняющий наставив на меня палец ты долго спишь обычно ты встаешь раньше «Чем это ты ночью занимался, а? Скажи, что, наконец, девчонку снял, а?» Я лишь покачал головой. «Кто о чем, о вшивой Абане. Кстати, признаюсь, я любил старые пословицы. Они были невероятно точными и, на мой взгляд, даже несмотря на старомодные слова, весьма актуальными для любого времени». «Чего хотел-то?» — прервал я его возмущенные слова. «Завязывай уже». «Вечно ты все испортишь. Давай вечером встретимся сегодня. Ты обещал? Ты же всегда выполняешь свои обещания, или нет?» «Ладно, успокойся. Сегодня вечером в семь часов. Только давай без крутых ресторанов. Просто посидим, и все». «Конечно!» — расцвел фиолетово -волосый. «Я за тобой заеду. Не вздумай передумать». И он отключился. «Да уж не отвертишься». Тяжело вздохнув, я отправился к капсуле. Глубоко вдохнул в себя свежий воздух и зажмурился от удовольствия. Не знаю, каким образом создатели игры сумели передать все ощущения, но это было прекрасно. Вот сегодня мой шестой день в игре. Странно даже казалось, вчера зашел в нее первый раз. Время летит совершенно незаметно. Я направился прямиком в таверну. Надо попробовать там поискать квесты. Не получится, значит пойду на мобов возле деревни охотиться. Ну, вот и почему о квестах для мелких уровней нет никакой информации? Этого я совершенно не понимал. В таверне было пусто. Похоже, я был единственным посетителем. А нет, вон в углу небольшая компания неписей сидит и как-то на удивление тихо себя ведет. Я уже насмотрелся. Буянили в таверне только неписи. Выпив кружку пива и расплатившись, я вышел на улицу и столкнулся с гоплитом в бронзовых доспехах. Меродин. Стратег. Уровень 10 Я хотел пройти мимо, но меня остановила тяжелая рука Непися, опустившаяся на мое плечо. — Рекрут, ты куда? — Какой нафиг рекрут? — вырвалось у меня. — Ты вообще о чем? — С этого момента ты рекрут, следуй за мной! — коротко произнес гоплит и развернулся ко мне спиной. Командир гарнизона Селассии, стратег Миродин, предлагает задание атака фавнов. Класс редкая. В группе из пяти игроков отбейте атаку фавнов на передовой дозор гарнизона Селассии. Награды. Опыт плюс 75. Деньги плюс 250. драхом Шлем Гоплита. Наконечники. Чародея. Дополнительная награда по итогам боя. Внимание! Гибель во время выполнения задания приводит к провалу задания для погибшего игрока. Оставление крепости дозора приводит к провалу задания для оставившего крепость игрока. В случае отказа от задания репутация с деревней Селасия минус 100. Репутация с союзными Селасии деревнями минус 100. Внимание! Штрафные санкции применимы только при отказе от задания. Гибель в бою не приносит штрафных санкций. В случае провала квеста всеми игроками штрафные санкции определяет стратег Миродин. Принять? Да? Нет? М да теперь понятно, почему гаплит даже моего ответа не стал ждать. Откажешься от подобного задания и все, конец игре с такими штрафами. Да и что вообще за бред? На втором уровне подобный квест... «Или мне просто везет, как утопленнику, хотя награда вкусная, но что я думаю-то? Надо бежать за своим новым командиром!» Я догнал миродина который молча чеканил шаг, направляясь к выходу из деревни, и пошел рядом. «Готов?» — повернулся тот ко мне. «Готов! Прекрасно! Твои напарники уже ждут тебя!» Я попытался немного его расспросить, но бесполезно. Мне казалось, что я пытаюсь разговаривать с камнем. Мы вышли за территорию деревни и отправились в путь по еле заметной тропинке, уходящей налево. Через пятнадцать минут передо мной, словно из-под земли, вырос небольшой форт, ворота которого, гостеприимно распахнувшиеся перед нами, мы и вошли. Кстати, форт имел двухметровые бревенчатые стены и четыре небольшие открытые башенки по углам на каждой из которых стояло по несколько лучников. Встретили нас четверо игроков второго уровня. Симпатичная худенькая девчонка с коротким каре каштановых волос, вооруженная небольшим луком с озвучным именем Николина и трое гоплитов-воинов, черноволосых крепышей в кожаной клепаной броне, похожих друг на друга, как две капли воды квадратными, словно высеченными из камня лицами, к тому же со странными именами. Телох-1, Телох-2, Телох-3. Интересно, что это означает. Что-то мне это напомнило. Ты, что ли, четвертый? Холодно осведомилась Николина, одарив меня надменным взглядом. Как видишь, — ответил я, решив игнорировать непонятное презрение. — Наверное, какая-нибудь аристократка, зацикленная на своем высоком положении. — Итак, рекруты, — обратился к нам Миродин. — Ваша задача — держать ворота. Ни одна козлиная морда в них не должна проскочить. Задача ясна? Хм, — гордо взернула нос девушка, окатив ледяным взглядом стратега, но тот никак не реагировал на ее поведение. — Раз понятно, идите на свой боевой пост. С этими словами он удалился. «Стратегом Миродином сформирована группа из пяти игроков, глава группы Вергилий». «Надо же было так попасться! И не отвертишься от этого вшивого задания!» — проворчала Николина. «А ты что смотришь?» Это уже было адресовано мне. «Иди к воротам!» «А ты себя назначила командиром группы?» — ехидно поинтересовался я. «Вроде то мое имя было». «И что?» — возмущенно произнесла Николина. «Не думаешь же ты, что я буду твои команды выполнять?» Все три брата, те лоха, медленно двинулись ко мне. «И что ты сделаешь?» — усмехнулся я. «Нападешь на меня? Станете аграми? Завалите квест, уйдете в огромный минус по репутации?» После моих слов гоплиты остановились. «Ладно, мы с тобой потом поговорим», — нахмурилась девушка. «Но командовать собой я не позволю». Уяснил, Я промолчал и направился к воротам. «Да, с этой точно каши не сваришь». После небольшой паузы остальные члены группы последовали за мной. Ворота, кстати, были достаточно узкими, так что трое вполне могли удерживать их достаточно долго. Тем более, что у нас имелось трое гоплитов танков. Я предложил свой план, заключавшийся в том, что гоплиты сдерживают атаки, а мы с Николиной поддерживаем их сзади стрелами и магией. Скрипя сердце, девушка согласилась с тем, что я прав. Ну, хоть в этом договорились. Мы заняли свои позиции. Я достал посох, а в руках у гоплитов появились щиты и мечи. Спустя пять минут ожидание в ворота что-то ударило. Затем это что-то стало размеренно монотонно колотить в них. А на восьмой удар полетели щепки и в пробитые отверстия вылез окованный железом нос здоровенного бревна Тарана. Затем он исчез, и створки ворот распахнулись. Наши противники действительно выглядели как козлы, только вот увеличенные раза в три и прямоходящие с длинными и когтистыми руками лапами. Глаза на козлиных мордах горели красными угольками, из оружия короткий меч — Да, по сравнению с ними сатиры выглядели практически людьми. Фаун, солдат, уровень два. В образовавшийся на месте ворот проход смогли втиснуться трое мобов. И, увидев нас, они весело заблеяли, попытавшись атаковать. Только вот в плотном строю особо не развернешься. У наших гоплитов пространство было побольше, так что первую тройку врагов и последовавшую за ним... Вторую они положили быстро, даже без нашей с сниколиной помощи. Но, как оказалось, фавны тоже немного соображали, поэтому в следующей атаке участвовали всего двое. И здесь нашим гоплитам пришлось сложнее. Получив хоть какую-то свободу действий, наши противники продемонстрировали свою ловкость. Они показывали чудеса акробатики, пытаясь уйти от атак наших телохов. Но все-таки мы справились никалина утыкалась стрелами одного фауна, и, к моему удивлению, тот оказался невероятно живучим. «Да сколько ж тебе их надо?» — возмутилась девушка, наконец отправляя очередной стрелой, утыканную стрелами, как еж, свою жертву на перерождение. «Пятнадцать стрел!» — пожаловалась она мне. «Беспредел какой-то. А ты что, стоишь, не помогаешь? Ты же вроде чародей!» Ответить я не успел, так как появилась следующая двойка козлов, на этот раз вооруженная топорами на длинных ручках, и здесь нам не повезло. Стоявший с краю телох один как-то неуклюже отбил щитом атаку фавна и невольно раскрылся, чем сразу воспользовался его противник, буквально располосовав игрока когтями свободные лапы. Жизнь того сразу упала в красный сектор, и так же на топор врезался в бок растерявшегося Телоха Первого, который растаял. Я, недолго думая, занял его место и использовал вспышку. Удар посоха по замершему врагу, и тот, невольно отшатнувшись, попал под меч, стоявшего рядом со мной Телоха-2. — Хорошо, — коротко произнес тот, кивнув мне и незаметно показав поднятый вверх большой палец. Вообще-то эти игроки были слишком молчаливые, в отличие от своей хозяйки, которая не удержалась и нелицеприятно высказалась по поводу тупости телоха один, который, судя по всему, привязался в деревне. О том, что мы все, как и она, скорее всего, были привязаны именно там, девушка явно не подумала. По крайней мере, по пути к форту камней Возрождения я не увидел ни одного». От меня не укрылось, что мой сосед явно поморщился после слов Николины. Но появились новые противники, и пришлось вернуться к бою. В следующий час мы ожесточенно сражались. Казалось, фавнам не будет конца. Мы потеряли еще одного Телоха, так что остались мы с тем, который Телох-2, вдвоем. Хорошо, хоть после этого наступил небольшой перерыв. Я бросил взгляд на стены, там ничего не изменилось. мирадина видно, не было. Складывалось впечатление, что сражались только мы. Я вернулся к оставшимся членам группы. Я уже успел потратить все свои бутылки маны и жизни. Сейчас у меня оставалось манна на три заклинания. До процентов восемьдесят жизни. У моего напарника ситуация была веселее. Видно, бутылками он запасся конкретно. Николина же сообщила, что у нее осталось только пятьдесят стрел, что, мол, слишком неожиданно свалился на голову этот квест А тупой Мир-1 даже на рынок за стрелами не отпустил. Сразу Форд притащил. Кстати, после нашего совместного боя она вроде оттаяла и разговаривать стала нормально, по крайней мере, со мной. А вот с оставшимся Телохом-2 она разговаривала только короткими приказными фразами. «Может, это все?» — осторожно предположил я. «Не думаю», — фыркнула девушка. «Квест не засчитался» мир один не появился сейчас наверное командир этих козлов появится и она оказалась права в ворота шагнул высокий фаун фаун командир уровень четыре в отличие от своих подчиненных новый противник носил легкую кожаную броню и держал в руках посох и он не стал тянуть резину проблеев что-то на своем козлином языке и раскрутив свое оружие бросился в атаку да мы сразу почувствовали разницу Несмотря на стрелы, которые с какой-то немыслимой быстротой выпускала Николина, они особо не уменьшали жизнь нашему врагу, который уже привычно для этого боя превратился в ежа. По крайней мере, на его махание посохом это никак не повлияло. Мало того, он несколько раз бросался маленькими огненными шарами, которые пусть не наносили особый урон, но тоже выбивали из нас драгоценные очки ХП. Но мы все-таки выстояли. На мой взгляд, практически чудом. На последние очки манны я сотворил дрожь земли, после чего наш враг не удержался на ногах и оказался на земле. Подняться мы ему уже не дали, понимая, что если это произойдет, мы все погибнем. Втроем мы добили фавна, который растаял, оставив на земле 600 драхом сандалий, меч и какую-то странную шапку, напомнившую мне арабскую чалму. Я заметил жест девушки — Этилок-2 попытался забрать трофей, но не получилось. Внимание! Поздравляем с выполнением задания атака фавнов Опыт плюс 75 деньги, плюс 250 драхм. Вы получаете шлем гоплита третьего уровня, наколенники чародея третьего уровня. Дополнительная награда будет распределена стратегом Миродином. Отлично, рекруты! Перед нами, как по мановению волшебной палочки, появился стратег. — Вы великолепно сражались, — он оглядел нас каким-то отеческим взглядом. — И те, кто погиб в этом бою, тоже заслуживают награды, поэтому вы все получаете по 120 драхам, в том числе и ваши погибшие друзья. Вещи, которые выпали из главаря этих разбойников, я распределил. — Вы получаете 120 драхам, вы получаете олимпийские сандалии, расход энергии снижен на 10%. Скорость передвижения увеличена на десять процентов. Необходимый уровень два. Внимание, ваше задание выполнено. Вы исключаетесь из рекрутов. — А сейчас покиньте форт. Миродин вдруг хмуро посмотрел на нас. — Вы больше не рекруты, и находиться здесь вам запрещено. — Не очень-то и хотелось, — проворчала Николина, вновь нацепив на себя маску холодной стервы. И, царственно кивнув меня на прощание, поплыла к выходу. Челох, же покосившись на ее спину, пожал мне руку. — Челох? Челохранитель, так ведь? — решил проверить я вдруг появившуюся у меня догадку. «Точно — Точно! — улыбнулся тот. — Ты нормальный парень. Удачи! И, развернувшись, побежал за своей, как я теперь точно знал, хозяйкой. «Удачи — Удачи! — ответил я ему в спину. — удалявшуюся от меня и покосившись на сурового стратега, тоже отправился к выходу. Жаль, что, как я заметил в квестах, выдаваемых местными неписями, опыт за убийство мобов падал очень скупо. Тем не менее, сегодня я к 75 единицам опыта заработал еще 30 очков. Неплохо. По пути в деревню посмотрел заработанное снаряжение. Шлем-гоплита. Уровень 3. Защита плюс 5. «На чародея. Уровень три. Защита плюс один. Интеллект плюс один». Ну что ж, теперь надо третьего уровня дождаться. Надев сандалии, я отправился в деревню. И действительно, ощущения непередаваемые. Словно ноги мои стали легче, и я будто лечу. Но, как всегда бывает, вскоре я привык к этому. В деревне традиционно заглянул в таверну. «Ну а что? Вошло меня в традицию после, так сказать, трудов праведных, немного расслабиться. И только там вспомнил, что обещал сегодня стоку. Эх, желания нет никакого. Ну вот, привык я уже к своему одиночеству. А что? Зато спокойно. Девушки, спросите вы. Ну, насчет девушек все просто». Дома у тех в Российской империи присутствовали и даже работали официально. Так что свои мужские потребности можно было удовлетворить без проблем. С моим образом жизни, да и, скажем так, доходом, я даже не хотел искать что-то постоянное. Хотя возможности знакомства периодически возникали, даже несмотря на мой затрапезный вид. Я допил пиво и вышел из игры. Посмотрел на часы, до семи оставался еще час, и я его провел за работой, от которой меня отвлек звонок домофона. «Эй, чувак!» — фиолетово-волосый парень махал в экране рукой. «Спускайся!» Я нацепил на себя черную футболку и джинсы и, прихватив плантал, спустился вниз. Сток ждал меня в флайере такси, покачивающимся над асфальтом. «Запрыгивай!» Я забрался во флайер, и тот сразу стал набирать высоту. «И куда мы?» «Очень уютное место!» тоном — сообщил мне Сток. — Все, как ты просил. Я покачал головой, зная своего друга, не мог предсказать, где мы сейчас окажемся. Надеюсь, все это будет не слишком экстремально.